Глава 63. Сама. Хейвен. Когда мне удалось всего на пару секунд, да и то с титаническими усилиями взять контроль над своим телом, то не передать словами, как я была счастлива. Я верила и знала, что меня не бросят, что не оставят в беде. А то сознание, что я могу донести до любимого истину, перед глазами все поплыло, ведь волнение накрыло с головой, да и силы были на исходе. Но все же удалось сказать Нейхасу правду, пусть я для этого и едва не потеряла сознание. Стоя по ту сторону невидимой преграды, я смотрела на Нея и готова была отдать все, только бы мне позволили прожить жизнь с этим мужчиной. Он был для меня таким любимым, таким родным, моим единственным. Он пришёл за мной, он догадался. Я плакала на его руках, пока пространственная воронка уносила меня из лечебницы. Найхас крепко прижимал меня к себе, промоча утешительные слова: что мы совсем справимся, что нужно потерпеть еще немного, что вскоре от нас все отстанут, и мы будем вместе радоваться рассветом и закатом, согревая друг друга теплом наших тел. Ну, следом за нами вышел взволнованный до ужаса Шантар. Удалось узнать. Я безвольной куклой лежала на руках у Инкуба, понимая, что меня принесли в тронный зал Его Величества, и одновременно радуясь тому, что не могу даже пошевелить языком, иначе изо рта опять бы посыпались всякие гадости. «Игла!» — злобно зашипел Нейхас, заставляя мое сердце больно сжаться. Эта сучка вонзила в нее иглу, в шею. Надо ее вытащить, Шан. «Стой!» — выставил руки вперед, демон. «Не спеши. Вдруг там не все так просто? Мало ли...» Я бы лучше уточнил у той колдовки, которая сидит в подземелье дворца. Спустя пару секунд пришли Шималь и Даяна. Демоница сразу кинулась ко мне, бережно сжимая мою ладонь и смотря на меня взглядом полным надежды. «Мы победим эту мерзость, хорошая моя», — шептала она, поглаживая меня по волосам. «Знаю, что мы никогда тебя не бросим. Ты часть нашей семьи, а за свою семью мы порвем любого». Я бы и рада была ответить но не могла. Лишь безмолвно смотрела на лицо кореглазой демоницы, которая стояла рядом с Нейхасом. «Бедная наша девочка». «Астлис», — мысленно улыбнулась я, ощущая, что нахожусь в безопасности. «Они не бросят меня. Не бросят». «Да что ты в нее вцепился? Давай отнесем в королевские покои», — затараторила полудемоница. «Нет», — выпалил Нейхас, — Никогда больше не отпущу Хейвен. Дядя, загласил Шантар, у нее игла, шея игла. Не стоит ее трогать, поддержал слова кореглазого демона правитель. Найхас нашел язык, с той хитраж. Сантариус! возмутилась Астлис. С той колдовкой, кашлянул монарх. Думаю, что она не откажет ему в информации и в этот раз. Ведь необходимо узнать, как извлечь эту дрянь из тела Хейвен. Идемте. Девочки, а вы куда? нахмурился он. Ждите нас здесь. Найхас приезжал меня крепче и шагнул в портал. Сырость, холод, темнота. По коже, пробежала зноб, но я не могла даже поежиться, ведь магия Нейхаса действовала отменно. Что-то зачистили вы, Ваше Величество! Послышался ехидный голос. Но мне не удалось посмотреть, кому именно он принадлежал. Мы узнали, чем именно ведьма пленила девушку, произнес Ней. И чем же? Донеслось до меня насмешливое. Игла в ее шее, ответил Ней, грудь которого от ярости ходила ходуном. «Их? чего же ты ждешь, Инкуп? Вытащи ее или не вытащи? Захохотала колдовка, распространяя по коже ледяную волну ужаса. «Я пришел к тебе, потому что ты обещала помочь», — рыкнул Ней. «И я помогла», — было ему ответом. «Сказала, как узнать, чем именно была пленена твоя истинная, разве нет?» «Но Хэвен не спасена», — взревел Ней, «а я ощутила, как его тело становится горячее». «Так и я не на свободе, милый». До меня донеслось отчетливое фырканье колдовки. «Неужели тебе мало слова короля? Он пообещал тебе». «Ладно», — снисходительно вздохнула пленница. «Давай ее сюда». Меня поднесли к металлическим прутьям, и я увидела молодую женщину в каком-то трепье и с грязными сосульками вместо волос. «Было ли мне страшно от ее вспыхнувшего взгляда?» «Нет, уже нет». «Самый большой страх для меня — потерять Найхаса, и я уже испытала его, а все остальное на фоне этого кажется полной ерундой». «Как интересно!» — хмыкнула колдовка, прикасаясь ко мне своими ледяными пальцами. «Инамирянка — белая ведьма, причем сильная белая ведьма, а от какой-то иголки избавиться не смогла». Она дёрнула от меня руку, словно обожглась, а потом скинула глаза на Нейхаса и произнесла. «Я не могу вытащить иглу из ее тела. И вам не советую. Только ей одно это под силу». «Что?» — взревел Ней, в то время как мое сердце больно сжалось, а потом пустилось в голоб. «Но...» «Она белая ведьма, демон», — фыркнула колдовка. Эта игла, которая в ней на данный момент, наполнена тьмой. Она убьет ее, если вы попробуете ее спасти. Ваша номерянка должна сама ее одолеть, иначе никак. Свет, тьма, вникаешь? Уж прости, говорю правду как есть. В ней достаточно сил для победы. Тем более, что так, кто пленила её, в разы слабее. Пусть борется, если хочет вернуть себя прежнюю. Могу помочь лишь в одном — — хмыкнула она. — Оживите ту иглу, чтобы она приносила ей нестерпимое мучения. Может, тогда у вашей белоручки появится мотивация бороться? — Нет, — рявкнул Ней. — Ну, нет так нет. Пожала плечами ведьма, пробуждая во мне своими словами что-то такое, от чего кровь по венам побежала быстрее. — Помни, номерянка, обратилась она ко мне. — Только ты... Хозяйка своего тела.